Глава 1 Попаданка с проблемами. «Можно?» — неуверенно спросил худощавый мужчина из-под черного капюшона. Вдвоем они неловко мялись на пороге погрязшего во тьме кабинета. В этот час его освещали лишь три свечи, вставленные в литой канделябр. Этот канделябр занял свое место на рабочем столе главы гильдии наемников, а потому сидящую в углу меня ночные просители разглядеть не могли. Кресло было невероятно неудобным, потёртое, старое, с дырками в обивке. Я не понимала, за что наш глава его любил и никому не позволял выбросить. Возможно, хранил его именно для таких мгновений, чтобы наёмники не забывали о своём месте. Ведь в этой тишине я не могла пошевелиться, чтобы сесть удобнее, а потому приходилось терпеть все прелести этого пыточного устройства. А терпеть, судя по всему, придется долго. Ночные визитеры все никак не могли разродиться, бормоча себе под нос что-то несуразное. «Понимаете», — протянул один из них. «Понимаю», — хищно улыбнулся глава гильдии, кивком поторапливая посетителей. Этот мужчина, сохранивший к своим годам один единственный синий глаз, когда-то тоже был простым наемником. Но время идет, все меняется. Еще пара лет и, возможно, на его месте окажется кто-то другой, более наглый и беспощадный, кто сумеет без стыда и совести вонзить кинжал в чужую спину. К моему личному удивлению, мастер стал главой гильдии наемников именно так. А, впрочем, чему удивляться? Среди наемников нет ни добряков, ни сердобольных, ни тех, кто свято верит в дружбу и власть. Здесь одна власть — клинок поострее. Знаете, неловко начал второй, понимая, что его соратник не справляется. «Знаю», — насмешливо повторил мастер с некоторым снисхождением. «Чего желаете, господа? Что нужно украсть? Кого похитить?» «Убить» — одно единственное слово посетители произнесли почти хором. В их голосах звучала дрожь и неуверенность, будто они сами боялись того, что произнесли, дилетанты никогда не любила работать с дилетантами, потому что чаще всего они отзывали задания и не платили полную цену, расставаясь лишь с авансом. Достав из-за пазухи портрет, мужчина, что был на голову выше своего компаньона, неохотно прошел к столу. Протянув карточку, он так и остался стоять на месте, что позволило мне разглядеть его покрытое морщинами лицо и кое-что еще, белую вышивку, на манжете рубашки, что проглядывал из-под плаща. Уже сейчас я точно могла сказать, что ночной посетитель относился к мелким аристократам, служащим князю Снега. К нам неожиданно нагрянули драконы. Вот как мастер тщательно скрывал интерес с напускной ленцой, рассматривая портрет. Это будет стоить очень дорого. Заказчики которых мы Представляем, готовы заплатить любые деньги, если вы сделаете свою работу. Зря. Очень-очень зря. Никогда еще бахвальство не доводило ни до чего хорошего. Словно подслушав мои мысли, мастер ожидаемо назвал цену в три раза больше, чем вообще когда-либо запрашивал за чье-нибудь устранение. Но посетители не дрогнули. Наверное, потому что платили не из своего кармана. Мне же оставалось только... Мысленно присвистнуть. Наемники получали 40% от общей суммы, 20% шли в общий котел, и еще 40% забирал глава гильдии. Если это дельце достанется мне, я заработаю много, очень много, и, возможно, наконец-то свалю отсюда. Мы можем использовать любые методы. Подбросив мешочек с авансом, мастер перешел непосредственно к делу. Увы, сами понимаете, такие деньги не платят просто так. Посетители заметно расслабились, почти уверовав в то, что дело сделано. Судя по синей вышивке на рукаве, второй мужчина примыкал к водному драконьему княжеству. Идиоты. Зачем им вообще плащи, если идентифицировать их принадлежность к княжествам легче легкого? Для нашего дела необходима молодая девушка приятной наружности. подобраться «К жертве мы ей поможем, обучим всему необходимому, чтобы она могла раствориться среди прочих аристократок. В ближайшее время в замке князя Льда будет проходить отбор невест. Это лучшая возможность расправиться с ним». «Но никакого оружия», — поспешно добавил второй, пытаясь что-то достать из кармана. «Под тусклым светом трех свечей я хорошо разглядела гребень для волос» на накрахмаленным платком с инициалами К.Б. Дорогой гребень, инкрустированный зелеными и голубыми камнями. С такого расстояния я могла предположить изумруды и топазы. Даже жаль, что такое сокровище напичкали ядом, а иначе зачем бы его держали в платке? Ваша девушка должна максимально приблизиться к князю, а для этого ей придется выиграть отбор невест. «Только так она сможет отравить его, отцарапав кожу, скажем, на шее. В любом другом случае сделать это невозможно. Князь не подпускает к себе тех, в ком не уверен». «И каков срок?» Мастер нахмурился, осматривая гребень. «Девушка нужна нам уже завтра. Мы относимся с уважением к вашим работникам, но, сами понимаете, ее обучение займет не один день. У нас нет ни единого шанса на проигрыш». «У вас найдется такая девушка?» «По какому адресу она должна прибыть?» Посетитель изводников писал торопливо. Прощание заняло всего мгновение, потому что его как такового и не было. Напоследок аристократишка из снежных драконов напомнил о том, что все должно остаться в секрете, а иначе... Мастер лишь посмеялся в ответ. Ему угрожали редко, в основном заранее зная, к чему это может привести — Однако сегодня кинжал не долетел ни до чьей спины. Слишком жирным был куш. «Ты все поняла?» Теперь голос мастера звучал холодно. «Не все. Почему они сами не убьют князя льда? Им же проще». «Они?» Глава гильдии наемников позволил себе снисходительную улыбку. «Эти мелкие аристократишки слишком сильно боятся за свои чешуйчатые хвосты» чтобы в открытую устраивать переворот. Да и не согласится никто их поддержать. Все драконы так или иначе верны своим князьям, а представители других раз слишком умные и пугливы, чтобы ввязываться в подобные игры, подставляя под удар условия мирного договора. «То есть воевать с князем опасно», — подметила я. «Для кого как? Для тебя ведь это не станет проблемой?» а Вопрос был риторическим, А потому в ответе не нуждался. «Иди отоспись. Через пару часов жду тебя у себя». Наконец-то, освободив неудобное кресло, я с превеликим удовольствием потянулась и размяла шею. Спать действительно хотелось. Всего несколько часов назад я вернулась с очередного задания. Дорога обратно заняла целых два дня, и эти два дня были не самыми комфортными в моей жизни. Зато монетки приятно позвякивали в нагрудном кармане куртки. Выкрасть ожерелье и сокровищнице князя вампиров солнца было нетрудно, имея мой опыт в кражах. А вот с убийствами до этого дня я дел не имела. Но и отказаться не могла. Выбор мне, к сожалению, никогда не предоставляли. Забравшись по скрипучей лестнице на второй этаж, я толкнула старую деревянную дверь. Только у меня имелась своя личная комната в этом доме, потому что нестабильную попаданку мастер желал держать как можно ближе к себе. Попаданцы редко оказывались в этом мире. Еще реже срок их жизни превышал хотя бы год. В этом мире, в который четыре года назад я попала не по своей воле, оказавшись в эпицентре большой автомобильной аварии, попаданцы приравнивались к величайшему злу — истреблялись незамедлительно, стоило им только выдать свое иномирное происхождение. Впрочем, истреблялись не просто так. Мы отражали любую магию. Если нас пытались загипнотизировать вампиры, их гипноз оборачивался против них самих. Если нас поливали огнем драконы из огненного княжества, они моментально сгорали в своем пламени. Если в нас летели заклинания человеческих магов, Маги сами страдали от них. Мы были зеркалом, щитом и страдали лишь потому, что на нас пытались напасть. Я не стала исключением. Проведя в этом мире лишь несколько часов на территории светлых эльфов, я забрела на частные земли. Отряд эльфов несся за мной по пятам, но у меня не было и шанса среди вечно зеленых лесов, их стихии. Каждое дерево стало хищником, желающим меня поймать и сожрать. Но мне повезло. Я угодила в схрон мастера. Провалившись в глубокую яму, больше похожую на пещеру, я свалилась прямо на мужчину, значительно отбив ему спину. Собственно, именно по этой причине он меня не убил. Не в том состоянии был, чтобы махать кинжалом. Мастер стал моим проводником в этот мир, человеком, разрушившим мои надежды на возвращение. А я стала его ручной зверушкой что отражало любые магические атаки. Так я и оказалась на смешанных территориях. Они не принадлежали никому из семнадцати князей, а прочно закрепились за единственные на весь мир гильдии наемников, выполняющие любые самые грязные задания. Нас до сих пор не истребили, потому что наше существование было выгодно всем. Зачем марать руки, если это может сделать кто-то другой? Я не сразу стала наемницей. Мастер не хотел жертвовать таким ценным экземпляром, но день за днем, месяц за месяцем я училась, впитывая те крохи знаний, что мне перепадали. Однажды, увидев, как я самостоятельно занимаюсь на заднем дворе, пытаясь клинком попасть в деревянный столб, мастер выругался, грязно и длинно, и пошел сам меня учить. Но лишь за тем, чтобы... Ручной зверушке не было скучно. Все изменил один единственный день. Подслушав, как мастер дает очередное задание Сизому, я сама отправилась его выполнять. Нужно было выкрасть ценную бумагу у темного эльфа, приехавшего на нашей земли инкогнито, чтобы спрятаться. Я слышала название постоялого двора, в котором он остановился. Я знала, как выглядят темные эльфы. Серая кожа, черные глаза, длинные острые уши. Я была уверена, что справлюсь. И справилась. Пока эльф любезничал с подавальщицами на первом этаже постоялого двора, я от него же узнала номер комнаты, в которую он остановился, и влезла на второй этаж через окно, значительно оборвав цветущий плющ. Свернутый трубочкой лист нашелся в полой ножке кровати. Больше в комнате спрятать его было просто негде, а после был доставлен мастеру. Я справилась меньше, чем за час, не пролив ни капли чужой крови, не прибегая к пыткам. В общем, сработало чисто, затерев все следы своего пребывания в комнате. Меня отругали только за плющ, но это с довольной улыбкой поотечески, потрепав по щеке. С тех пор я стала выполнять заказы, а Сизому, кстати... Так и не сказали, кто его обобрал. Его монеты достались мне. Но не свобода. Если наемники были относительно свободны касаемо своей жизни, то я такой роскоши не имела. Магическая метка, вживленная мне прямо под кожу на плече, позволяла главе гильдии наемников найти меня везде и всюду. Я даже приблизительно не знала, что это за метка, которую мой щит пропустил, и как от нее избавиться. Но избавиться от нее мне было нужно. Я уже достаточно знала этот мир и его законы, достаточно накопила денег, чтобы не выживать, а жить. Я желала свободы, как может желать ее пленник, и я не хотела быть наемницей, больше не хотела, потому что рано или поздно мне действительно придется убивать, а я к этому готова не была. Но кто бы меня спрашивал? Гребень, инкрустированный изумрудами и топазами, так и стоял у меня перед глазами. Я понимала, что мне придется взяться за это дело, придется отправиться к драконам, а потом и в замок князя Льда, но убивать. Я смогу пробраться в его спальню, только если выиграю этот отбор невест. Но если повезет, то сумею сбежать еще до того, как останется тройка победительниц, лишь бы в его библиотеке нашлись необходимые книги. Лишь бы мне удалось самостоятельно снять эту чертову метку. Лишь бы... «Таиза!» — громкий стук в дверь вырвал меня из мира грез. Резко сев, я схватилась за тонкий стилет, подаренный мне мастером. Хранила его под подушкой, когда спала, потому что гильдия наемников была не самым безопасным местом. «Таиза!» — повторно прогрохотал сизой «Да иду я!» — рявкнула я в ответ. Сколько бы я ни исправляла жителей этого мира вместо Таисии, меня звали Таизией или просто Таизой. Спустя годы безуспешных попыток пришлось смириться, но до сих пор злило неимоверно. Плеснув из тазика холодной водой в лицо, я забрала сумку со своими пожитками и выбралась в коридор. Не раздевалась перед сном, чтобы не тратить лишнее время на одевание. За грязным окном еще стояла ночь, А мне дико хотелось спать, но час настал. Спустившись в кабинет к мастеру, я толкнула дубовую дверь. Глава гильдии словно и не уходил отсюда, только свечи в канделябре стали в два раза короче. «Наконец-то», — произнес он, нахмурив серые брови. «Готово?» «Как всегда», — продемонстрировала я собственную наплечную сумку. «Вот адрес», — протянул он мне листок. «Лошадь возьмешь на конюшне, и, Таиза, да?» Я отвлеклась от клочка бумаги, взглянув мужчине в глаза, точнее, в глаз. «У меня есть для тебя еще одно задание, сопутствующее. Я слушаю». В замке князя льда хранится артефакт кристального льда. Единственный артефакт, способный заморозить все на своем пути, включая банковский сейф. В этот артефакт ледяные драконы сливают излишки собственной магии. Ты должна выкрасть его и принести мне. И всё, я усмехнулась, заметно расслабившись. «Не всё, Выживи, Таиза. Выживи и вернись». Лошадь я выбрала самую смирную, шоколадного цвета. Она охотно брала из моих рук яблоки, морковку и сахар. Не бунтуя особо по поводу и без. Дождавшись, пока проснувшаяся мальчишка приведет ее в порядок, я оседлала хвостатую и выбралась в ночь, предварительно закопав глаза специальными каплями, позволяющими видеть в темноте, как днем. До рассвета оставалось еще часа четыре, так что времени у меня было в достатке. Мне нравился этот мир. Он имел свое особенное обаяние. Быть может, тому способствовали буйствующие зеленые леса, невероятные просторы – Цветочные поля, простирающиеся далеко вперед. Здесь было на что посмотреть, и я хотела увидеть как можно больше, но пока не могла. Однако никто не мог запретить мне мечтать. Через пару часов нам пришлось вынужденно перейти на шаг, а у ручья и вовсе остановиться. Лошадь нужно было напоить, немного подкормить и дать ей восстанавливающее зелье. Эти особые зелья мастер закупал у ведьм. И они не раз выручали нас по разным поводам, даже способствовали быстрому заживлению ран. Для последних двух часов пути пришлось достать теплый меховой плащ, шарф, шапку и перчатки. Чем дальше мы уносились, тем холоднее становилось. Сначала нас встретили водные просторы. На этих землях было столько воды, что и ступить негде. Водным драконам почти не требовалась суша, но она здесь все-таки имелась. И значительная ее часть располагалась слева от нас. Там за воротами разрослось целое княжество. Завидев лед на дороге, я остановила лошадь и слезла. Согласно карте, метрах в ста отсюда по правой стороне должен находиться постоялый двор, где я смогу оставить свою животинку. Но постоялый двор не нашелся ни через 100 метров, ни через двести. В тот момент, когда я уже почти смирилась с мыслью, что приехала не туда, впереди показались огни, исходящие от факелов. Перед массивными высокими воротами нашелся тот самый постоялый двор. Мальчишки-конюхи были не рады ранней побудке. Заведя лошадь в стойло, они заработали по монетке, а я отправилась договариваться о завтраке для себя и постой для лошади. Уже через полчаса я взбиралась в чужой дом через окно первого этажа, сытые и довольная, в отличие от хозяев, роскошного особняка. «Убивают!» — заверщали при виде меня. Стоило мне очень даже легонько пошевелить спящего в кровати дракона за плечо. «Врете!» — примиленько улыбнулась я, выпрямляясь. «Невесту для отбора заказывали?» Следующие дни прошли для меня под знаменем «Никого не убить, даже если очень сильно хочется». «Карит Бакт?» Яркий представитель снежных драконов с утра и до самого вечера вбивал в меня новые знания. Этот пожилой мужчина не упускал ни минуты, чтобы преподать мне очередной урок. За неделю своего заточения я узнала больше, чем за четыре года жизни в этом мире, но жаловаться было бы глупо. Хоть меня и раздражала навязчивость его милости, вся информация мне обязательно пригодится в замке». Я должна была знать о себе и выдуманном месте своего рождения абсолютно все. А еще целую гору всего и сразу о ледяных драконах. И, конечно, о представителях других рас, с которыми на отборе невест мне придется тесно сосуществовать. Итак, с прошлой недели меня называли не иначе, чем Таизия Фарн. Я настояла на своем собственном, пусть и несколько измененном именем соответствующие документы мне принес водный дракон, оповестив меня о том, что я безродная девица брачного возраста. Брачного — это 19 лет, а не 24 года, как было на самом деле. Местом моего рождения, вполне очевидно, согласно нашему плану, являлось человеческое княжество. Белор Лорн выбрал Никуци, одно из пяти княжеств, в которых проживали простые люди и человеческие маги правил им Саифон Тарк, третий князь в своем роду и довольно-таки мерзкий старик, с которым каким-то чудом-драконом удалось договориться, чтобы я проходила как их претендентка на руку и хвост чешуйчатого. Лично мне было все равно. При необходимости я бы и от светлых эльфов пошла. Другое дело, что доказывать свою причастность к эльфам для меня было бы проблематично. Моя внешность... С эльфийской и рядом не стояла. «А этот нож используется только для масла. Таиза, вы меня слышите?» «Ваша милость, я не глухая», — отозвалась я. «Этот нож для масла, этот для мяса, этот для рыбы, а последний для салата. Я все запомнила». «И ложки?» — прищурился надоедливый дракон. «И даже вилки, господин Бакт. Я могу быть свободна. Только не сейчас». Влетел в столовую водный дракон. За ворохом платьев, разглядеть его не представлялось возможным. Вслед за ним в столовую вошли слуги. В их руках находились коробки. Десятки коробок разных размеров и форм. Светлая просторная столовая сразу стала казаться меньше и темнее. «Вам необходимо все это примерить до предварительного отбора. И да где же он?» Скинув платье на малый диван, мужчина похлопал себя по карманам серого костюма. Его тонкие темные усы, закругленные к концам, нервно дергались. «Ах, вот он!» Достав из внутреннего кармана портрет, господин Лорн протянул его мне. Этот портрет он уже демонстрировал мастеру, когда эти двое приходили в гильдию, но рассмотреть изображение в тот раз мне не дали. Сейчас же я глядела на мужчину, нарисованного художником, и не видела в нем ничего особенного. Черные волосы с серебром, пронзительные серебряные глаза. На вид я могла бы дать ему не больше двадцати пяти, но портреты, как известно, часто льстят тем, кто на них изображен. Возможно, у князя льда совсем не такие широкие плечи и вовсе не такой холодный взгляд. упрямо сжатые губы, заостренный подбородок, прямой хищный нос. Он не располагал к себе абсолютно. Я бы даже сказала, отталкивал, но при этом был не дурен собой. «Его я должна у... очаровать!» Поспешно и громко исправил меня господин Бакт, округлив глаза так, словно вот-вот собирался в уборную. Да-да, прислуга в этом доме хоть и умела держать язык за зубами, но не должна была знать больше необходимого. Нас и так было трое, тех, кто ввязался в эту игру, а тайный любит тишину. Большие тайны — мёртвую тишину. «Итак», — заполнил господин Лорн неловкую паузу, — «вам стоит примерить платье. Наряды скромные, но полностью соответствуют вашим запросам». Грациозно поднявшись, я побрела к себе. В этом особняке на окраине Ледяного княжества мне выделили просторную светлую спальню, заполненную обилием белых кружев и светло-розового бархата. Цветовая гамма мне совершенно не нравилась, но выбирать не приходилось. Кто платит, тот и заказывает музыку. Мои запросы, которые так двусмысленно при прислуге упомянул водный дракон, сводились лишь к двум пунктам. Я потребовала скромные, неяркие, не вычурные наряды, кричащие роскошью, а еще обилие потайных карманов в самых разных местах. В моей повседневной куртке Их насчитывалось больше двадцати, и их наличие меня не раз спасало. Примерка заняла не больше часа, но окончательно лишила меня сил. Шоколадного оттенка волосы, собранные с утра служанкой в замысловатую прическу, превратились в воронье гнездо, а голубые глаза потускнели, выдавая отсутствие какого-либо желания продолжать этот балаган. Честное слово, я бы лучше еще с десяток побрякушек выкрала, чем провела здесь хотя бы день. Меня убивало заточение. В гильдии наемников я стенала о свободе, но даже там была гораздо свободнее, чем здесь. Драконы запрещали мне выходить на улицу, стоять рядом с окнами или сидеть на балконе. Когда особняк навещал кто-то из их знакомых, мне приходилось безвылазно по несколько часов запираться в спальне, обложившись книгами. «Да я уже смотреть на них не могла, на эти книги», тем более, что действительно необходимой мне информации в них не нашлось. Правда, сегодняшний день немного отличался от всех предыдущих, тем, что я наконец-то выйду на улицу. «Таиза, карета подана!» — прозвучало за дверью, а я еще раз посмотрела на себя в большое напольное зеркало в темно-зеленой оправе. Голубое платье без особой отделки имело широкий пояс, перевязывающейся бантом на пояснице, и рукава три четверти. Обычный вырез лишь слегка подчеркивал небольшую грудь. Взяв из коробки голубую дубленку, отделанную белоснежным мехом, изнутри я переобулась в белые сапожки. Сбежав по первым ступенькам, оставшийся путь я проделала со всей присущей леди Грацией. Меня же не зря мучили, ой, то есть учили. Чуть устаревший, но при этом красивый экипаж встретил меня у черного входа. Оба дракона уже стояли возле кареты, выражая свое нетерпение резкими движениями и постукиванием тростью о каменную брусчатку. «Скорее, Таиза! Еще немного, и мы опоздаем к началу!» подал мне руку господин Лорн, чтобы я могла взобраться на ступеньку экипажа. Разместившись на узкой скамейке, обитой потертым от времени зеленым бархатом, Я не удержалась от реплики «Чем министров очаровывать будем, господа?» При всем моем воспитании, при всех положительных изменениях во внешнем виде, тягаться с представительницами других рас было попросту нереально. Любые чистокровные человеческие девушки с ними и рядом не стояли. Но ведь нам нужно попасть на этот отбор, значит, драконы наверняка заготовили что-нибудь противозаконное. «Сиди и помалкивай, как положено скромной барышне», — отрезал господин Бакт, глядя в окно через тонкий тюль. «Вам напомнить, какой барышней мне предлагали стать вы?» Первый день моего заточения был интересен на беседы. Обсуждая детали будущего, а точнее уже нынешнего задания, я пришла к мысли, что из меня хотят сделать девушку облегченного поведения». «Мол, среди прочих барышень я буду выгодно отличаться свежим взглядом на добрачные отношения, что, несомненно, понравится молодому мужчине, коим являлся князь льда». «Куда драконы могут засунуть свое предложение, я не то что вслух произнесла, даже продемонстрировала, правда, на чужом примере». Ничего-то эти старые чешуйчатые не понимали в мужчинах. «Итак, какой план?» перевела взгляд с одного представителя хвостатых на другого. «У вас что, нет плана?» «Очаровать комиссию — это ваша обязанность, а не наша», взбеленился господин Лорн. «И вообще мы и так выполняем всю работу», добавил хвостатый номер два. «То есть вы ничего не придумали?» «Правильно расшифровала я их возмущение». «Прискорбно. И что бы вы без меня делали?» Вытащив из уха серьгу, Сделанную в виде шарика, я отвинтила миниатюрную крышечку. Голубая прозрачная капля упала на язык горечью, вынуждая поморщиться. «Раз, два, три...» «Но-но-но!» — -но! пригрозила я стариком пальцем. «Держите себя в руках! В конце концов, не для вас ягодка расцвела!» «Это запрещенное зелье?» С благоговением, которое никак не мог преодолеть, поинтересовался господин Бакт. уже «Это несуществующее зелье», — улыбнулась я, возвращая серьгу обратно. «Из-за его использования вам придется щедро доплатить». Карета остановилась у невысокого здания через четверть часа. За это время я вдоволь насмотрелась на своих заказчиков, потому что глядеть в окно мне строго-настрого запретили. Никто не должен узнать, что представительница от человеческого княжества как-то связана с драконами». Собственно, именно по этой причине из экипажа я вышла одна. Сама. На расстоянии 30 метров от главного входа, где слуги встречали все приезжающие экипажи. Невысокое одноэтажное здание имело продолговатую форму. Белые стены отливали розовым, подсолнечными лучами. Лед хрустел под ногами, треща от каждого моего уверенного шага. Выбрав себе один объект... Я смотрела исключительно в глаза невысокого мужчины в леврея-прислужника. Словно бы не веря в свое счастье, он даже оглянулся по сторонам, выискивая кого-то другого, на кого бы я могла смотреть с таким открытым интересом. «Добрый день. Вы мне поможете?» — проворковала я, цепляясь пальчиками в перчатках за сгиб его локтя. Д «Да», — выдохнул он с восторгом, радостью. «Конечно». Молодой мужчина навряд ли видел, куда шел. Я неотрывно смотрела ему в глаза. Но, тем не менее, привел он меня туда, куда было нужно. Шепнув пару слов одному из доверенных князей льда, слуга остался стоять рядом, дожидаясь от меня благодарности за то, что мне не пришлось выстаивать эту жуткую очередь из пестрых юбок и ароматных грозовых туч. Но все мое внимание уже переключилось на «Если мне не изменяет память», Этот тучный представитель сильного пола является министром торговли. Добрый день, очаровательно улыбнулась я слегка растягивая гласные. Вы мне поможете. Вам необходимо заполнить анкету, произнес он, раскрасневшись. Анкету! я кокетливо надула губы, демонстрируя расстройство. Это обязательно. О вы хотел бы да ничего не могу поделать, милые леди. Но я могу внести данные вместо вас. Это было бы замечательно. Белое перо скрипело, вычеркивая на листе тонкие линии. Мужчина заполнял строчку за строчкой, пока я отвечала на его вопросы заученными фразами. Когда предварительная анкета подошла к концу, мне пришлось вновь обольстительно улыбнуться, направляя на министра остатки очаровывающего флера. Я бы хотела попасть на отбор. Прикусив губу, я опустила взгляд и вновь посмотрела на мужчину. «Вашу анкету рассмотрят сегодня же и...» «Нет», — легко качнула я головой. «Я должна попасть в число невест. Вы можете мне в этом помочь?» Через 20 минут, минуя всю разъяренную очередь остроухих, клыкастых и шипастых, я вышла на улицу с приглашением в руках. В нем значилась дата, время и адрес, по которому я должна была прибыть с вещами и без какого-либо сопровождения, несмотря на правила приличия, в высшем обществе. Впереди меня ждали испытания, о которых министру, увы, ничего не было известно. Впереди меня ждала свобода, которую я желала получить любой ценой.